Глава 13, в которой Марьяна пускается в бега, Марьяна Уйти я решила на рассвете, в надежде, что тетка будет крепко спать. Она не казалась мне злой, и подозревать ее в темных делах я перестала, но ребенка Марьяны объявили мертвым, а он жив, и устроила это тетка. Никаких доказательств у меня нет. Я на слово поверила лучше, возможно, потому, что и при иных обстоятельствах не осталось бы в скиту. Тогда, восемь месяцев назад, призрак настоящей Марьяны исчез вместе с первыми петухами и вернулся следующей ночью. Мне удалось расспросить о многом. Из рассказов Марьяны стало понятно главное. Я попала в страну, похожую на Россию начала XX века, но без православия. Зато с магией, которую здесь называли ведовством. Остальное зависело от меня. Выздоравливая, я много читала, благо в доме обнаружилась хорошая библиотека. История, география, пантеон богов, политическое устройство, культура, экономика. Я глотала все подряд, опасаясь, что незнание каких-нибудь мелочей меня выдаст. Не сразу поняла, что Марьяна Богданова Если кому и интересно, то не как личность, а как источник богатств. Первый месяц женихи наведывались регулярно. Кто-то пытался ухаживать, а кто-то сразу предлагал обоюдо выгодную сделку. Когда терпение лопнуло, я отвадила всех, просто перестала их принимать. Прослыла грубый, заносчивый, дикой, но меня это ничуть не беспокоило. Я понимала, что навряд ли смогу счастливо выйти замуж. Таня твердила, что среди женихов встречались и порядочные, и что мне нужен мужчина в доме, муж, защитник, опекун, тот, кто сможет правильно распорядиться батюшкиным наследством. И вообще, негоже юной барышне жить одной неприлично. Я лишь посмеивалась над ее предрассудками. Марьяна ушла на девятый день. Сказала, что ей пора в путь к реке Смородине, что протекает между миром живых и царством мертвых. К слову, неделя здесь длилась девять дней, а месяц — сорок или сорок один. И в сутках не 24 четыре часа, а меньше. К чему-то я быстро привыкла, а вот месяца считала по-своему. Перед тем, как уйти, Марьяна взяла с меня слово, что я приму на себя ее обязательства, правда, не смогла сказать, какие. «Ты выяснишь, когда придет время», — шелестела она. «Я это знаю, я так чувствую. Ты сделаешь то, что должна была сделать я». Пришлось пообещать. Уже тогда я решила, что распоряжусь наследство Марьяны так, как хотел ее отец. Он оставил все дочери. Но после ее смерти предприятия должны отойти государству, а накопление в благотворительные фонды. Будучи прагматичной по натуре, голый и боссой я оставаться не пожелала и заранее начала исследовать рынок, чтобы открыть собственное дело. Потраченные из наследства деньги я хотела вернуть, когда получу прибыль. Мне казалось, что открыть кукольную мастерскую просто. Во-первых, я умею делать очень красивых кукол, и они обязательно будут пользоваться спросом. Во-вторых, материалы для одежды, ткани и фурнитуру я могу закупить по оптовым ценам, ведь купец Богданов занимался производством ткани и одежды. И подходящее помещение легко найти, любая швейная мастерская подойдет. Сложность мне представлялась в закупке ингредиентов для холодного фарфора — крахмала, клея, глицерина и масла. Я понятия не имела, изобрели ли здесь клей ПВА. И если да, то какое название он получил, но в лавках и магазинах ничего похожего не обнаружила. И по всему выходило, что варить его придется самостоятельно из глицерина, муки, желатина и спирта. К счастью, я знала пропорции и технологию производства, так как интересовалась рецептом и варила клей дома, эксперимента ради. Потихоньку я занималась поиском ингредиентов и обустройством мастерской. Её и арендовала на имя Тани. И вот теперь, получается, выяснилось, о чем просила Марьяна. При таком раскладе наследство купца Богданова должно достаться его внучке, Но что стало с деньгами и имуществом, которыми завладел муж, я не представляла. Луша предложила проводить меня к дочке, но я отказалась. Боялась, что тетка что-то заподозрит. Она уверена, что племянница пребывает в счастливом неведении, поэтому сбежать будет легко. Забирать сейчас ребенка глупо. Мне нужно как минимум узнать, что происходит дома, и обязательно подготовить для малышки все необходимое. Ей всего год, а у меня нет опыта, я даже не знаю, чем ее кормить. — Я обязательно вернусь за ребенком, — сказала я Луши. — Ты уже обещала? Да позабыла, — напомнила она. Навряд ли такое повторится. Мы договорились встретиться через две недели у реки, что протекала неподалеку. Луша показала направление и объяснила какую тропу выбрать, если идти от главной дороги там не проехать придется пешочком сказала она, а место приметное не перепутаешь там камни кругом лежат только ты границы того круга не пересекай почему полюбопытствовала я так поминальный круг Луша взглянула на меня с упреком. «Зачем мертвых тревожить?» «А другого места для встречи нет?» «Там удобнее всего. Туда редко ходят». Я надеялась, что управлюсь делами за две недели. «А как назвали девочку?» «И это забыла!» — Луша покачала головой. «Василисой!» Тетка сладко храпела в своей комнате, когда я осторожно выбралась из дома. Предстояло пройти несколько верст пешком. Карты у меня не было, пришлось довериться объяснениям Луши. По ее словам, лесная тропа выведет меня к почтовой станции, где можно будет попроситься к кому-нибудь в попутчике. Если не получится, вариант остается один идти пешком дальше по тракту. Денег у меня нет. В сундуке у Марьян я нашла крепкие удобные башмаки, выбрала платье без украшений, пригодное для дальней дороги, голову повязала платком. Удалось покинуть скит незамеченный. Я припустила по тропинке в лес и, не пройдя из ста шагов, столкнулась с человеком, идущим мне навстречу. Захотелось спрятаться в кустах, но этим я лишь привлекла бы к себе ненужное внимание, а так — случайный прохожий. Но едва мы сблизились, я поняла, что случайного в этой встрече нет ничего. Мне навстречу шел Влад. Прятаться было поздно. Да и зачем? Я даже обрадовалась встрече. Какой-никакой знакомый. Он может помочь мне добраться до города. «Доброе утро, Марьяна Ильинишна!» поприветствовал меня Влад, не выказывая ни тени удивления. «Доброе утро, Владислав...» э -э Я уставилась на него, припоминая отчество. Или он его не называл? «Влад», — подсказал он, мягко улыбнувшись. «Тогда и ко мне обращайтесь по имени. Как вам будет угодно. И куда же вы направляетесь, Марьяна? В город». «А вы?» «А я к вам», — сказал он. «Зачем?» Я, в отличие от Влада, удивление скрывать не стала. «Есть причина», — туманно ответил он. «Надо поговорить». «Мы можем поговорить по дороге?» — спросила я. «Видите ли, я сбежала от тети и еще недалеко отошла от скита, опасаюсь погони». Я немного сгустила краски, Но уж больно интересно, как он себя поведет при таких водных, испугается или. У меня тут неподалеку ведомобиль, могу довести до города, предложил Влад. Буду весьма признательна. Любопытно, но к местной витиеватой речи я привыкла довольно быстро и практически не попадала в просак, беседуя с людьми разных сословий. Ведомобиль и правда обнаружился неподалеку, рядом с лесной тропой на проселочной дороге. Луша советовала мне ее избегать. А еще выяснилось, что Влад приехал не один. Внутри ведомобиля находился рыжий мужчина, с трудом умещающийся на сидении. Влад хотел его представить, но не успел. Мужчина встал в полный рост, Благо, крышу откинули по причине прекрасной погоды и заорал. «Это и есть моя женушка! Беру!» Не знаю почему, но я спряталась за спину Влада.